Трудно представить, что все это можно пережить. Мне казалось, что у меня была сложная жизнь. Я путешествовал и боролся против своего отца, стремясь возродить наше дело. Но я перед тобой просто мальчик из церковного хора. Все это уже далеко. Прошедшие восемь лет позволили ранам затянуться, Мои дети растут в моем доме и среди людей, которых я люблю. Мое дело процветает, и я надеялся вскоре начать спокойную жизнь. Но письмо, которое я тебе только что показал, снова расшевелило воспоминания. Впрочем, защитные силы, которые, мне казалось, возникли вокруг меня, оказались слишком хрупкими. Я все еще надеялся, что однажды Я смогу привести Мари в мое владение на тринадцати ветрах. А теперь я увижу ее умирающей. Как ты теперь понимаешь? Я очень спешу. Каждая минута на счету, а я уже который час торчу здесь. И еще не вышел отсюда. Да ведь и до Кембриджа не менее сорока миль. Скажи, сколько это будет стоить во французских мерах длины? Я не знаю эту английскую систему. Шестнадцать, семнадцать лье, я думаю. И к тому же в письме говорится, что Астуэл-парк, где тебя ждут, находится за университетским городом, на дороге в Эли. Это еще дальше, значит, еще часы в дилижансе. Я хотел бы нанять экипаж. Я тоже об этом подумал, оборвал его Франсуа. Поэтому я тебе буду необходим». Я знаю, где найти экипаж и где с тебя не сдерут три шкуры. Этот город полон воров. Ты хотел меня этим удивить? Я уже давно узнал, что это такое. На пороге комнаты появился человек и провозгласил. — Ты, я, Майн. Пришла очередь Гийому пойти разбираться со своим багажом. — Подожди меня на выходе, — сказал ему на прощание Франсуан Мы что-нибудь поедим и подумаем, что можно сделать еще сегодня. Договорились. Думаю, это не займет много времени. Опасный оптимизм. Водя в склад, где царил страшный беспорядок, и в кучу были свалены чемоданы, сумки, коробки, картонки и даже корзины, Гийом подумал, что было бы лучше бросить свой багаж и убежать отсюда. Как найти его в этой свалке и указать на него таможеннику, который настойчиво предлагал это сделать. Его напрасно говорили, что вещи, сгруппированные по названиям кораблей, на которых прибыли, он совершенно растерялся. Но вдруг вспомнил, что эти чиновники были отнюдь неравнодушны к появлению вовремя одного или нескольких шиллингов. Поэтому он положил несколько монет на ладонь и осторожно показал их. — Не могли бы вы мне помочь? — проговорил он сквозь зубы. Я был бы вам очень признателен. Это возымело чудесное действие. Человек оказался не только очень умелым в поисках, но и досмотр багажа прошел великолепно, без разбрасывания одежды и других предметов туалета и затем запихивания их обратно неумелыми руками, которые, к тому же, не знали сами, что искали. Через четверть часа он уже вышел со склада а почти следом за ним и Франсуа, которому давно были известны обычаи таможни. На улице стало совершенно темно, и хотя таможня была хорошо освещена, обстановка показалась Гийому зловещей. Несмотря на то, что в этот момент место оказалось полным печали, и Гийом благословил тот час, когда встретил Франсуа. Старая дружба, которую он вновь обрел, в то время как должна была уйти из жизни, его самая большая любовь поддержала его в этот тяжелый момент. «Что будем делать теперь?» — спросил он. «Прежде всего найдем экипаж, чтобы поехать ко мне домой. К тебе? Здесь? Ну, я же говорил тебе только что. Я провожу зиму в Англии и терпеть не могу гостиницы. Я снимаю на год небольшую квартирку у вдовы одного издателя». На улице Патерностер. Я живу там, когда приезжаю, а когда меня нет в Лондоне, хозяйка сдает ее какому-нибудь клиенту или моему приятелю. Миссис Бакстер великолепная хозяйка, прекрасная повариха и вообще достойная женщина. Мне у нее покойно и уютно, как раз то, что мне надо.